Наутро свияга затихла. Она вышла из берегов из-за затора льда, скопившегося в ее устье. Течение воды вчера такое быстрое, сегодня стало тихим, спокойным. И по водному простору тоже тихо, и как будто нехотя плыли лишь разрозненные льдинки. Вышла свияга из русла, покрасовалась, попыжилась широтою, а к вечеру снова скатилась в берега, смыв остатки снега с прибрежных овражков. Да и нигде почти не осталось уже снега, только на круглой горе, в местах, защищенных от солнечных лучей лесом, еще кое-где лежал он, побуревший, осевший в тонкой пласт, да и на заснеженной горе в оврагах и склонах, что на западе виднелись чуть приметные издали белые полоски. На деревьях набухли почки, готовые раскрыться, и весь лес намеревался одеться в свой красивый летний наряд. Только могучие, но недоверчивые дубы не спешили с этим и стояли по-прежнему мрачно, насупившись и чего-то ожидая, как будто хотели убедиться, точно ли пришла весна, не обман ли это. Дикие утки стаями проносились над горой, опускаясь на окружающую равнину изобилующую забилующую озерами. Еще так недавно в лесу раздавалось только однотонное постукивание дятла, а теперь его и не слышно за звонкими трелями разных пернатых певцов, вернувшихся из далеких теплых, но не родных им стран. Хорошо в это время на Круглой горе. Все дышит миром. Каким-то особым уютом. Прав был Ферапонт, что местное население чуваши и татары, крепко боясь шайтана и кереметей, не подходило близко к горе. К этому времени на горе понаделали засеки из сваленных бурями и временем деревьев, вырыли потайной подземный ход к реке щуки. Она текла тоже под самой горой, только с противоположной от свияги стороны. И многие другие подготовительные работы проделали новые поселенцы горы, а о их существовании никто не подозревал из населения ближних деревень, расположенных на Сосвияжской горе. На горе были заняты устройством второго тайника с выходом на реку Свиягу. Не прошло и недели после Свияжского ледохода, как тронулся лед и на могучей Волге. С круглой горы этот ледоход хорошо был виден а иногда и слышен. Даже сюда за две версты доносился по временам его шум. Еще радостнее чувствовали себя переселенцы в мае. Кумачом затянуло восток. Водная гладь, окружавшая гору, отливала розоватыми прожилками. Тишина. Ни один листок не шевельнется на деревьях. Но вот... Громадный небесный шатер начал светлеть и голубеть, теряя алые-розовые тона. Из-за засвияжной горы брызнули яркие огненные лучи, а вслед за ними показался и ослепительный диск солнца. Так начинался день 16 мая 1551 года. С восходом солнца один за другим замолкли... Соловьи, и защебетали, и засвистели другие пробудившиеся ото сна птички. Ночная прохлада стала отступать перед солнечным теплом. Вот пролетел солидный шмель, гудя басу минутами, и грузно уселся на цветок, где уже работала трудолюбивая пчелка с неудовольствием, уступившая место бесцеремонному толстяку. А люди горы, кроме дежурного, еще спали.